Глава двадцатая. Семь лет назад. Когда полицейские ушли, Лола Юнгстранд приоткрыла дверь в комнату Бенни. Мальчики с пультами в руках сидели на кровати, сосредоточенно глядя в монитор, где Бэтмен и Робин, оба в образе человечков Лего, спасали мир. Сыновья не заметили Лолу. Она тихо закрыла дверь и пошла на кухню варить кофе. Лола достала молоко, закрыла холодильник и какое-то время постояла перед ним, глядя на рисунки Бенги и Якоба. Палка-палка огуречек, головоногий человечек, шишки и листочки. Мальчишки рисовали неохотно, что карандашами, что красками, она их практически заставила, и по рисункам это было видно. Оставив пыхтевшую кофеварку на кухне, Лола зашла в спальню и открыла дверь платяного шкафа. На самой верхней полке, завязанными свитерами, хранилась небольшая картонная коробка. Лола достала ее и перенесла на кровать. Немного защекотала в носу, предвестие скорых слез. Лола села на кровать и открыла коробку. Дочь любила рисовать. Свой последний рисунок она сделала незадолго до исчезновения. Самый верхний рисунок в коробке с воспоминаниями. Еще немного, и ему будет ровно восемь лет. Счастливое головоногое семейство. Две большие фигуры, одна поменьше. Мама, папа, ребенок. На рисунке была подпись «Мелисса». Три года, 14 декабря 2004 года. А через два дня «Разверся ад».